Глава 18. Гудков таки добился. Не знаю, что за аргументы он приводил, как обосновал то, на чем сперва сам же настаивал, чтобы меня забрали. А теперь, мол, пацана, нужно срочно отпустить, даже представить не могу. Но факт остается фактом, меня выпустили. Более того, симпатичная девушка-медик обработала мои раны и наложила повязки. Завтра придете и покажетесь, строго велела она смешно морщику у и носик. Я заверил ее, что, конечно же, да, обязательно. Ну да, ну да. Я же только и мечтаю почаще сюда ходить. Пойдем. Отрывисто кинул мне Гудков. Был он хмур и невесел. И я его даже понимаю. Такие дела творятся в уверенном тебе коллективе, а ты не знаешь, что делать. К тому же атеисты не должны верить во всякую чертовщину. А как быть, если она творится прямо на глазах? Ты, брат, понимаешь? Ведь какая-то непонятная ерунда происходит. Горячился он по дороге в агитбригаду, рассказывая мне о происшествиях. «И вот как все это можно объяснить?» Он сердито сплюнул и быстрее зашагал по тротуару, так что я еле поспевал за ним. «Легко можно», — сказал я. «Как?» — Гудков неожиданно остановился, и я чуть не врезался в него. «Как объяснить, Генка?» «Сразу говорю, в чертовщину я категорически не верю и всем вам клекушничать не позволю. Хватит, что эта дура Клара натащила церковных свечей и сжет их в комнате». «Скоро так и молиться станет!» «Ох, я ее на комсомольском собрании прописочу!» «Да все просто, Макар!» «Как можно более убедительно, сказал я. Ты же помнишь, как я из Хохоту и привез трупы с вырезанными символами на лбу?» «И что?» нахмурился Гудков. Вспоминать, как я сорвал выступление, было неприятно, но все равно справедливости роден кивнул. «Так вот, по всему выходит, что тут, в Хлябове, засела какая-то секта из беса поклонников», начал продвигать идею я. И главная их цель – смутить умы обывателей. А так как мы – передовой отряд пропаганды против поповщины и мракобесия, то вот они нам бутафорию всю эту устроили, чтобы напугать. «Так вот оно что!» – обрадованно вскричал Гудков, и от избытка эмоций резко обнял меня. Так что я аж скривился, шрамы-то болели. Заметив мою гримасу, Гудков смутился. «Извини, брат, совсем забыл, что ты ранен». Я отмахнулся, мол, ничего, бывает. А Гудков спросил. «Но я вот только не пойму, как же они все это подстроили и как влезли в дом, что никто из наших не заметил. Натащить полную ванну крови – это ж сколько ведер пронести надо, и не расплескать. Но никто ничего не видел». «Все просто», – сказал я. «У них есть сообщники, которые находятся в агитбригаде. Знают все наши привычки, все ходы и выходы». «Провокаторы!» – зло процедил Гудков. «Да», – сказал я, – «кто-то из наших». — Это, скорее всего, Шарлотта или Роман, — задумался Гудков. — Наши-то все проверенные, старая гвардия. — Вполне возможно, — ответил я в душе, ликую, как все хорошо получается. — Но, может, и кто-то из наших старичков. — Да что ты такой несешь? — вскипел Гудков, но сразу же паник. — Хотя я уже и сам не знаю, кому верить. — Та же самая Клара могла налить себе полную ванну крови и потом сделать вид, что это не она, — продолжил коварную гипотезу я. — Да ты что? — рассердился Гудков. — Зачем ей это? — А ты понаблюдай за ней, — предложил я. — В последнее время у нее слишком много странностей появилось. — Ну, это-то да, — кивнул Гудков. — Но я думал, что это потому, что она с мужиком жить начала. Я Зубатова имею в виду. — Если бы все бабы так себя вели, то даже и не знаю. — Да, и не поспоришь, — согласился Гудков и сказал. — Хорошо хоть кровь коровья оказалась. А то я поначалу не знал, что и думать. И Зубатов исчез. «Откуда ты знаешь, что коровья?» Спросил я, чтобы поддержать разговор, а у самого при упоминании Зубатого сердце аж ёкнуло. «Жорж определил. Он у нас лошадник знатный. Сразу все это на раз отличает». Мы зашли в дом и разбрелись каждый по своей квартире. На вечер Гудков назначил общее собрание. И я надеялся пару часиков успеть киморнуть, а то устал что-то сильно. Пока я шелся, удивлялся. Во всем здании стояла такая тишина, что наши с гудковым шаги гулко отдавались в пространстве. Но то, что все были дома, я ощущал стопроцентно. Явственное покашливание, то скрип половиц, то вздох. Но при этом агитбригадовцы притихли по норкам. Нет разговоров, смеха и обычных в быту звуков, где живет сразу много людей. Притихли, попрятались, боятся. Но это мне только на руку. Я вошел к себе и запер дверь. Скинул грязную одежду, кое-как вымылся в тазу. Хорошо чистая вода еще в ведре оставалась, потому что сил тащиться за водой сейчас у меня просто не было. Надел свежую рубаху из подня и рухнул на кровать. Красота! Я прикрыл глаза и начал проваливаться в вязкий сон, когда в дверь постучали. Громко, требовательно. «Клара пришла!» – сообщил появившийся Моня. «Да ну ее!» Я зевнул и перевернулся на другой бок. Стук не прекращался. «Так она тебе сейчас всю дверь вынесет», схихидничал Моня. «Отстань!» Вяло огрызнулся я. Из-за двери раздался громкий разгневанный голос Клары. «Капустин, открывай! Ты должен объяснить, зачем хотел убить меня!» «Как она заколебала!» Пожаловался я Моня и попытался натянуть одеяло на уши. «Сам же знаешь, что она не отстанет!» Сочувствовал мне Моня. «Капустин, не будь трусом, открывай!» Продолжила надрываться Клара. «Как ее выключить?» – скривился я. «Интересно, чего она хочет?» «Насколько я слышал, она доказывала Нюре, что ты убил Зубатова, а труп спрятал в своей комнате». Енох появился из воздуха, словно черт из табакерки. Чуть не напугал меня. Нюра сомневалась, а вот Люся сразу поверила. И она даже с Нюрой поссорилась из-за тебя. «Вот зараза!» – вздохнул я. Тем временем в коридоре послышались голоса других агитбригадовцев. Кажется, там был голос Шарлотты, Нюры и Зёзика. И ещё чей-то я не разобрал. Дело принимало нехороший оборот. «Именно поэтому она и надрывается так. Узнала, что ты вернулся и решила искать труп у тебя в комнате». Успокоил меня Енох. «Но труп у меня в комнате?» — упавшим голосом сказал я. «Если я сейчас не открою, она выбьет дверь. Все войдут и увидят труп Зубатова под кроватью». «А если открою, то все войдут и опять увидят труп Зубатого». «Я бы открыл», – мудро сказал Енох. «Ситуация рано или поздно разрешится, а дверь потом ремонтировать». «Если разрешится, то явно не в мою пользу», – буркнул я. «А я бы не стал открывать», – сказал Моня. «Она постучит, постучит и уйдет, а ты за это время что-то придумаешь. Гудков ей не позволит здесь все ломать, ты же сам знаешь». И тут в дверь заколотились с такой силой, что один из крючков аж вылетел. «Ого!» – вожительно сказал Моня. «Сильно, барышня. Лучше открой», – вернул совет Енох. Я сидел на кровати, дверь сотрясалась от ударов, под кроватью лежал труп Зубатого. «Да, ситуация врагу не пожелаешь». В очередной раз, когда Клара, видимо, с разбегу ударила дверь плечом, хлипкая фанера начала трещать. «Еще раза два, и она сюда ввалится», – заметил Енох, подлетев к двери. «Нет, два мало. Надо три раза, а то и четыре», – глубокомысленно заметил Моня, рассматривая трещины, что пошли от замка. «Так, заткнулись оба», – шикнул я на них и спросил. «Что делать с трупом?» «Выбрось его в окно», – посоветовал Моня. «Увидят», – не согласился Енох и просочился в пол. Буквально через секунду он вернулся обратно и сказал. «Там Бывалов и Люси сидят на первом этаже». Они в окно труп по-любому увидят. Глаза отвести, предположил Моня. И надолго тебя так хватит? Парировал Енох и вдруг хлопнулся о костяшку руки по лбу. А ты оживи, труп, вот и все. Оживи, Генка! Заныл под кроватью Епифан в кукле Мими. Нет, больше я Епифана оживлять не буду. Категорически отказался я. Хватит уже! Ну, Генка! Опять законючил Епифан. Я больше не буду! «Меня бес попутал!» «Не верю, Уди, прошепил Енох. «Он тебя поработил. Вернешь, он опять что-то и придумает. Опять с Мифодием снюхается». «Я и не собирался», – покачал головой я. «С Епифаном вопрос даже не стоит. Но что-то делать надо, и срочно». В подтверждение моих слов в дверь раздался удар такой силы, что картина с толстопопами ангелочками рухнула на пол. «Генка, верни меня! Я тебя выручу!» Заныл Епифан. «Придумал!» В мою голову закралась идея. «Моня, иди сюда!» «Что?» Доверчиво подлетел ко мне Моня. «Побудешь пока Зубатовым!» Выпалил я. «Но я не хочу! Он мне не нравится!» Возмутился Моня. «Моня, это на день-два, не больше!» сказал я. «Сам видишь, выхода нет! Кроме того, я дам тебе один день для себя! Ну, помнишь, ты говорил, как тебе хочется выпить шампанского, потискать сисястую дамочку?» «Согласен!» Моментально проявил гражданскую сознательность и товарищескую взаимовыручку Моня. «Эй, я тоже так хочу!» Возмутился теперь уже Енох. «Тебя нет!» – покачал головой я. «Ты можешь случайно цитату из Библии сказануть, а Зубатов – идейный комсомолец у нас!» Енох надулся. «Ну, давай уже!» Сияющий Моня аж пританцовывал от нетерпения. «Сейчас!» Я вытащил труп Зубатова за ногу на середину комнаты и принялся торопливо бормотать слова заклинания. Уже через пару секунд Моню втянула в Виктора, и он сел на полу, очумело вертя головой. И тут дверь с треском вылетела из петель, и Клара, и помогающая ей Шарлотта ввалились в комнату. В коридоре маячили остальные агитбригадовцы бригадовцы кроме Гудкова вроде как. «Виктор?» — пробормотала Клара, стремительно краснея. «Ты почему дверь не открывал?» Воинственно набросилась на меня Шарлотта. «Это я его попросил», — подал голос зубатов Моня. «Зачем?» выдавила из себя Клара. «От тебя прятался!» простодушно сказал Зубатов Моня, и все агитбригадовцы дружно грохнули от смеха. «Как?» пролепетала вся красная Клара. «А вот так!» Зубатов Моня уже вполне освоился в чуром теле и даже встал на ноги. «Понимаете, товарищи, я ведь думал, что Генкина квартира – последнее место, где Клара искать меня будет, но ошибся. Она даже дверь выбила. Вот что значит неистовая сила любви!» А гидбригадовцы опять захохотали. А Клара побагровела, аж на глазах показались слезы. «Ты... ты...» Она с ненавистью выдохнула это слово, но рыдания перехватили ее горло. И она пулей выскочила из комнаты, захлебываясь в слезах. «Ну вот зачем ты так с ней, Виктор?» Со вздохом покачала головой Нюра. «У нее же чувство. Не хочешь встречаться? Не встречайся. Но вот насмехаться над девушкой, тем более перед товарищами, нехорошо. Не по-комсомольски». Зубатов Моня хотел что-то ответить, но тут раздался голос Гудкова. «Что здесь творится такое, товарищи? Капустин, опять твоя работа?» Не успел я ответить, как подал голос Гришка Караулов. «Клара выбила дверь в комнату Генки». «Зачем?» – удивился Гудков. «Труп Виктора искала!» – Прыснул от смеха Гришка. Остальные тоже засмеялись. «Отставить!» – гаркнул Гудков и обратился к Зубатову. «Объясни, что происходит, только кратко». «Есть кратко!» – вытянулся по стойке смирно зубатов Моня. «Я попросил Капустина спрятать меня в его квартире. Клара искала мой труп и выбила дверь. Все!» «Блин!» – растерянно сказал Гудков и, тяжко вздохнув, посмотрел почему-то на Зёзика. «Ничего не понял!» «Так никто ничего не понял!» Философский пожал плечами Зёзик и внес конструктивное предложение. «Нам сейчас всем надо срочно выпить!» Раздались согласные голоса. «Погодите!» Не внимался Гудков. «А зачем ты попросил Капустина тебя спрятать?» «Все просто», — улыбнулся Зубатов Моня. «Все знают, что у нас с Генкой не самые лучшие отношения. Поэтому никто в здравом уме не начал бы искать меня у него дома. Ясно?» «Ясно-то оно, ясно», — намолчил лоб Гудков. «Но я все равно не понимаю, а зачем ты вообще прятался?» так это он от Клары», — хохотнул Гришка Караулов. «Вот что значит «великая сила любви».» «Любви?» – вскипел Гудков. «Шашни, значит, опять крутите? Когда страна погрязла в мракобесии, когда простому народу нужно протянуть руку помощи и вырвать из суеверного невежества, у них шашни! Дожились!» Он еще минут десять орал и разорялся. Так как Клары не было, то весь гнев достался одному зубатому Моне. Я ему аж посочувствовал. «В общем, так!» – напоследок рыкнул Гудков. «На работе никаких шашней!» «Увижу, что хвостами крутите, приму меры! Вы меня знаете, и это всех касается!» Семен Бывалов и Люся переглянулись. Остальные пропустили угрозу мимо ушей. «Ну, а теперь пошли выпьем, что ли?» Предложил Гудков. «С ума тут скоро с вами сойдешь!» Все обрадовались и дружно потянулись к выходу. И через минуту моя квартира опустела, и ее накрыла тишина. Лишь жалостливо скрипела раскуроченная дверь, которая еле-еле висела на одной петле. «Ну, нормально так!» – с досадой сплюнул я. Клара выбила дверь, все поржали и пошли бухать. А в результате все это ремонтировать мне. «А я же говорил!» – сразу возник Енох. «Моня моком сказать, чтоб помогли. Мужики бы дружно за пять минут все поправили бы. Они зуба Зубатого послушались». «Моня как Моня!» – вздохнул я. «Не везет мне с вами». «Почему это с нами?» – возмутился Енох. «Будь справедливым, Генка. Сколько раз я помогал тебе и выручал? Просто так. А когда ты оживлял зубатого, то выбрал Моню, а не меня. И вот где на этом свете справедливость?» «Так ты хочешь тело». «Представь себе, хочу», — Набучился, Енох. «Да я за возможность еще раз ощутить вкус пива с хафельбергскими жареными колбасками полжизни готов отдать». «Но в Хлябове нету таких вот жареных колбасок», — ответил я. «Да и вообще с колбасой нынче туговато». «И где ты такое выдумал?» «Да я когда-то в Бранденбургском курфюшестве их ел». Чуть не захлебнулся призрачными слюнями енох. «В трактире жареная лошадь. Ох и вкуснотища!» «Но погоди, ведь Бранденбургское государство примерно в середине века было», попытался припомнить уроки истории я. «А я и не говорю, что это недавно было», сварливо ответил енох и надувший замолчал, и даже отвернулся. «Ну не злись, енох», примирительно сказал я. «Давай сделаем так. Ты сейчас лети к Гудкову на квартиру и смотри там за Моней. Если что, ты ему не давай дурака свалять. А я потом, когда представится возможность, обязательно тебя в какое-то тело подселю. Только сам понимаешь, нужно хорошее. Ты же не Моня и в первую попавшееся не пойдешь». Я уговаривал ее, словно маленького ребенка. Наконец янок дрогнул и слегка оттаял. «Хорошо, Генка, я послежу за Моней». Словно великое одолжение сказал мне он. Ведь тебе, кроме как на меня, больше и положиться-то не на кого. «Именно так», – кивнул я. Сил спорить с обидчивым, словно пятиклассница, призраком больше не было. «Тогда давай подкорректируем твой план», – чинно сказал Енох. «Ты устал, и дверь ремонтировать сейчас точно не будешь. А чтоб какая-нибудь Клара ночью на тебя с ножом не бросилась, я сначала сгоняю и приведу Мими. Пусть она тебя охраняет. А я проконтролирую этого паразита Моню». «Ага, давай». Обрадовался я и рухнул обратно на кровать. Уже сквозь сон я услышал, как ног что-то втюхивает Мими, как она периодически отвечает ему и. Затем незаметно я провалился в сон. За последние дни я что-то так подустал, что даже спать нормально не мог. Мне снились странные сны. То ли это были сны, то ли это были какие-то грезы, не знаю. Сначала приснился Генкин отец. Насколько я знал, он проворовался и повесился. И вот снится мне, как висит он в петле, весь синий, с высунутым языком и выпущенными глазами, и грозит мне пальцем. Потом приснилась Анфиса. Она сидела посреди болота и печально смотрела на меня. А потом приснился вредный дедок, похожий на Николая Чудотворца. Он сердито сорвал с головы свой неубедительный ботанический веночек и гневно швырнул его в меня. Веночек упал на пол и загрохотал по нему. А потом дедок засмеялся женским голосом и сказал... «Генка, просыпайся! Смотри, кого я нам привел!» Я с трудом разлепил глаза и обнаружил, что на пороге моей раскуроченной квартиры стоит пьянющий в дрободан зубатов Моня и обнимает за плечи двух полуголых сисястых баб».